Такая любовь-ненависть описана Гамсоном во многих его романах. Очевидно, именно так и только так он и мог любить. Вот только в жизни любовь-ненависть привела их с Марией к тюрьме и суду. Поскольку если Гамсон просто поддерживал германские националистические идеи, то Фру Гамсон стала ярым приверженцем нацизма и талантливым его пропагандистом. Гамсуна всегда привлекала идеи сильной личности, и ему казалось, что этого сверхчеловека он нашел в лице фашистских диктаторов. Когда Харальд Грик в 1932 году обещал познакомить Гамсона с Муссолини, Гамсун в ответ написал ему 5 ноября, «Мне бы очень хотелось выразить Муссолини свое восхищение им и искреннее уважение к нему». Ведь Господь даровал нам в это смутное время настоящего мужчину. В межвоенные годы экономика страны не особенно процветала, а в 1930 году в Норвегию пришел мировой экономический кризис. Объем промышленного производства упал на 25%. Зимой 1933 года безработица охватила 35% промышленных рабочих. В бедственном положении оказались и мелкие хозяева, в особенности сельские. В это время власти практически бездействовали. Средства в помощь безработным выделялись крайне скупо, а органы местного самоуправления выдавали крупа, маргарин, патоку и соленую рыбу в виде пайков. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Гамсон, всегда не любивший парламентскую демагогию, Мечтал о сильных и властных руководителях, которых он видел в Италии, Турции, Польше, Австрии и Испании. Он жаждал для Норвегии диктатуру вождя, и это совершенно понятно. Достаточно вспомнить, какое количество народов в наши дни в России с ностальгией вспоминают о Сталине, даже зная обо всех творимых им ужасах. А ведь Гамсун и предположить не мог, как, впрочем, и многие его современники, чем обернется фашизм. В 1932 году Гамсун выступает с поддержкой Виткуна Квислинга, занимавшего тогда пост министра обороны, который для усмирения бастующих рабочих отдал приказ применить силу. Виткун Квислинг, 1887-1945, майор, политик, военный аташе посольства Норвегии в Петрограде в 1918 году, в Хельсинки в 1920-1922 годах, Соратник Нансена, и его друг, принял активное участие в акциях Нансена по оказанию гуманитарной помощи России. Министр обороны Норвегии в 1931-1933 годах во время посещения Бергена в 1933 году выступил с предложением оккупации Норвегии войсками Германии. В 1940 году предпринял неудачную попытку стать главой Кабинета министров. В 1942 году назначен главой оккупационного правительства, после освобождения Норвегии от фашистов сдался норвежским властям и был осужден на смертную казнь. Слово «квислинг» в норвежском языке стало нарицательным и означает «предатель». В своих записях, сделанных по просьбе доктора Эда Горда в 1945 году, Гамсун замечает «Я не вижу ничего предусудительного в том, что сделал квислинг». Конечно, ему не стоило убивать евреев, ведь они такие же люди, как и мы все. Но в тех журналах и газетах, что были у меня во время войны, об этом ничего не говорилось. Я узнал об этом много позже. Гамсон написал, что стало с нашей страной. Насилие, беззаконие, переворот. Такого не было никогда. Он даже высказал мнение, что все это затея коммунистов, которые хотят уничтожить Норвегию. Поэтому Гамсон был готов некоторые факты замалчивать, поскольку считал их не особенно важными. Отдельные исследователи рассматривают письмо Гамсону Сесилии в Германию от 8 февраля 1934 года как выражение поддержки террористической деятельности режима. Вот это письмо. «Ты сейчас живешь в великой стране. И поверь, это по-настоящему великая страна. Прошу тебя, не пиши своим подругам, что кто-то кончает жизнь самоубийством в Германии. Ведь они могут подумать что-нибудь плохое об этой прекрасной стране. Лучше расскажи, как Гитлер и его правительство умудряются совершить великие дела в атмосфере ненависти и вражды со стороны всего мира. Ты и я, мы все будем благодарить Германию» и благословлять ее, ибо за нею будущее».